Глава 14 Старшего батарейного офицера взял в плен Киев, который вступил в перестрелку с пулеметчиком «Хамви», вихляющего по грунтовке. Точку в этой дуэли поставил Федосов, забросивший ручную гранату прямо в люк на крыше автомобиля. Офицер успел выскочить, но побежал прямо на позицию Киева, который снес его одним мощным ударом под дых. «Я офицер!» – просипел американец. «Отведите меня к командиру!» «Ага!» Как же? Поповских на него даже внимания не обратил. Этот офицер нам теперь помеха, хотя и достаточно ценный источник информации. Подтверждение места эвакуации Смирнов уже принял. На пункте сбора выяснилось, что у нас есть раненые. Рихтер – осколочная, зеленый – легкая, пулевое ляжка насквозь. Фидос – осколочная, легкая, в лопатку. Кусочек металла пробил ремень автомата и вошел в кожу на пару миллиметров. Этот осколок я выдернул. Не было вестей только от габоя и Уткина. По конвертопланам, пылавшим на террасе огромными факелами, мы поняли, что парни задачу выполнили. Но где они сами? Киев и Рихтер держали оборону. Наш снайпер изредка постреливал, снимал одного за одним командиров патрульных рейнджерских групп, пытавшихся выйти на высотку. Я минировал место сбора. Поповских качал с пленного все, что можно. С собой брать мы его не собирались. Имели ровно 10 минут для безопасного ухода. Дальше американцы начнут загонять нас всеми силами, которые у них остались. Все мы видели, как единственный уцелевший вертолет совсем неподалеку от нас увернулся от реактивной гранаты, летящей в него с земли, и ушел зигзагом в сторону оврагов. Смирнов... Не выдавая своего волнения и беспокойства за Уткина, отстучал донесение в Центр об успешном проведении спецмероприятия. Славу увидел в прицел Рихтер. По команде ПАПА снайпер под неприцельным огнем американцев сорвался с места и буквально на себе притащил радиста и станцию на сборный пункт. Так мы и узнали, как погиб гранатометчик Гобой. Игорь Геннадьевич Дудкин. Комсомолец, 49-го года рождения, и, Моряк-разведчик Тихоокеанского флота Союза Советских Социалистических Республик. Пулемётная очередь, выпущенная с американского вертолёта, разорвала его в клочья. Всё, мы готовы. Поповских одним ударом в горло кончает пленного. Мы снова бежим по знакомому мне маршруту. Я даже начинаю узнавать некоторые участки местности. Иногда пропускаю группу вперёд и по команде Каплея выставляю растяжки. Одну гранату. Я на всякий случай оставляю для себя. Подбирать нас будут с той же площадки, откуда эвакуировали минеров. Наши вертолетчики из авиаотряда разведывательного управления группы советников эту площадку и маршруты подлета к ней знают на зубок. Ну что же. Выручайте меня, мои ноги. Память ты только не подведи. Дорога знакомая, даже азимутов брать не надо. «Сзади, в джунглях, по нашему маршруту раздается взрыв и стрельба. Нашли, американцы, мои подарки. Молодцы. Так держать. Если бы не ранение и не контуженный радист, Поповских наверняка устроил бы на пути загонщиков еще одну засаду». «Ага. Они все-таки подняли вертолет. Слышны винты. Идет очень низко, зигзагами, опасаясь обстрела из джунглей. Время идет». И сил у меня уже почти не остается. За нами грохочет еще один взрыв. Я выбегаю на полянку. Да, именно здесь я схватился с Чаком норисом Дитер дурил голову группе сержанта Лепски. Вон, консервные банки, обрывки картонок от пайка, россыпи стрелянных гильз. Трупов не видно. Значит, янки все же вышли на это место. Некогда вспоминать. Наш арьергард, который возглавляет Федос, уже слышит крики преследователей. Саня на скорую руку лепит стреляющую ловушку. Трофейная автоматическая винтовка, спусковой крючок привязан. Затвору остаётся буквально пара миллиметров до крайнего положения. Мешает тонюсенькая веточка, привязанная к леске. Небольшой рывок, и автоматическая винтовка выплюнет одной очередью весь магазин. Главное, чтобы не заело. Уж очень они капризные. Через несколько минут эта самая протяжная очередь и раздается. Опять крики, стрельба. Чуть ли не над головами проносится вертолет, поливая лес из пулеметов. Бортовой стрелок нас не видит. Все очереди ложатся метров на 200 правее. Потом геликоптер ушел куда-то вперед. «Балет!» – орёт уже по-русски, не стесняясь командир. «Оба глаза на пути отхода! Американцы могут выставить блок!» «Понятно». Я забираю чуть правее, чтобы в случае чего выйти на левый фланг противника, заодно не сильно отклониться от маршрута. Со мной зеленый. Тут-то мы прямо на бегу и нарываемся на фронтальный кинжальный огонь из-за стволов поваленных деревьев. молоты и наковальня, бля. Ногу обожгло и отсушило, словно после хорошего лоукика. Мы с зеленью падаем, откатываемся в разные стороны и во все горло вопим, предупреждая своих о засаде. Нормально. Пуля скользнула вдоль бедра, разорвала маск-халат и пробороздила кожу. Из-за наших спин по кронам деревьев начинает лупить из автомата федос Зеленый из положения лежа ловко зашвыривает за стволы нашу советскую эвку. Слышны вопли раненых. Сзади уже тоже подпирают. Передняя группа наковальни сейчас начнет обходить нас с флангов, и мы окажемся в клещах, надо ломиться вперед. К нам подползает Киев с ПК. Я меняю рожковый магазин на барабанный. Мы ждем команды. Вяло постреливая для вида. Пора. Начинаем лупить длинными очередями, поднимаемся, бьем с колена, а потом и стоя от бедра. Зеленый под нашим прикрытием в два огромных скачка преодолевает расстояние до деревьев, запрыгивает на ствол с стреляет по невидимому нами противнику, целясь куда-то вниз и в стороны. Мы ведем огонь по флангам. Наша группа вкатывается в пробитую брешь. Зеленый, однако, молодец. Где-то троих напластал. Мы несемся за своими, держа под огнем фланги. Я обгоняю Федоса и Рихтера, тащащих под руки Уткина. Сзади слышны очереди и крики. Пули свистят над головами избивают ветки и листья. И вдруг обстановка меняется. Крики сзади постепенно сменяются на команды. «Всем охотникам! Отход на базу!» Успеваю различить я и оглядываюсь на бегу. На джунгли наплывает молочно-белый туман. Почему-то американцы жутко его испугались. Наковальня, разбитая нашим штурмовым наскоком на две части, резко оттягивается назад, прекращает преследование и обстрел. Американцы пытаются уйти в обход тумана. Если мы сейчас вернемся на маршрут отхода, проложенный ранее, то нам придется пройти через неширокую полосу туманной взвеси, рукавом выползающую вперед. Я, пригибаясь, уклоняясь от веток, бегу вперед на свое штатное место при переходах. Зелёный догоняет меня. Поповских приказывает нам перезарядиться и вернуться на маршрут. Мы падаем, я набиваю барабан патронами, проверяю кольт. Зелёный, перезарядившись, достаёт из индивидуальной аптечки шприц-тюбик с морфином. Его начал отпускать адреналин, ранение отдавало о себе знать. Я делаю ему укол прямо через штанину. У самого начинает соднить бедро. Накладываю бинт прямо поверх обмундирования. Зелень видит, что меня тоже задело и предлагает уколоть. Я отдаю ему свой шприц. Пора, время. Мы быстрым шагом идем на маршрут. Криков американцев не слышно, только какое-то гудение, еле развлечимое ухом. Я оборачиваюсь на напарника, и меня разбирает от смеха. У Зеленого вся морда в разводах грязи и пота. Американская кепка повернута козырьком назад. Леопардовый хвост свисает шнурком над ухом. Зеленый... Смотрит на меня и ржет. Хватит, надо идти. Мне тут компас не нужен. Местность я даже в тумане помню. Полоса тумана оказалась гораздо шире, чем я предполагал. Фигня. Главное, американцы отвязались, а до точки эвакуации осталось километров пять. Сущая ерунда. На моем пути из-за деревьев поднялась огромная полупрозрачная фигура, в которой отражались деревья и листья. Если бы не это движение, еле уловимое глазом, то существо можно было бы вообще не заметить. Я оглянулся на напарника. На груди у зеленого появились три красных точки в виде треугольника. Он рассматривал их и глупо улыбался. «Хищник!» Почему-то всплыло в мозгу. «Хищник, иди нахер! Не до тебя сейчас!» – заорал я. Существо понятливо кивнуло огромной полупрозрачной башкой, Высоко подпрыгнула и умчалась по стволам и кронам деревьев в ту сторону, где, по моим прикидкам, сейчас находились американцы. «Зелень. Ну и вон нахер этот морфин. Мне тут какой-то инопланетянин привиделся», — сказал я напарнику. «А у него были?» — спросил Зеленый. «Не знаю. Но мы ему не понравились. Валим дальше, пока янки не опомнились. Каплею ни слова». К назначенному месту эвакуации... «Мы вышли вовремя». Я плюхнулся на задницу и вытянул ноги. Из донесения Агентства национальной безопасности США. «Теперь становится ясным, что фактор туман не является какой-либо природной аномалией. Это одна из разработок русских по программе нестандартных вооружений. Работы по восстановлению базы Обама не проводить». Провести полномасштабную эвакуацию через линию фронта своими силами. Оборудование и оставшуюся технику уничтожить на месте. Эвакуацию воздушным путем запретить. Выход к побережью для эвакуации морским путем запретить. Майор Черепанов сладко потянулся и вытянул ноги под столом. Вот оно, все как надо. Он крутанулся на новеньком офисном кресле. «Вот оно, мое место, строевая часть!» — радостно пробормотал офицер. «Товарищ майор!» — в дверь кабинета засунула голову миловидная прапорщица. «Там с Верочка сегодня с ротными по личному составу вы просили напомнить». «Прапорщик Кураева!» — ненатурально повысил голос майор Владимир Черепанов. Потом продолжил чуть тише. «Лен, не люби мне мозги, а люби мне меня!» Вы же сами все умеете. Давай, занимайся. Прапорщица хохотнула и захлопнула дверь. Майор достал мобильный телефон и начал нажимать кнопки. Сейчас я все выскажу, пробормотал он. У абонента телефон лежал в кармане. Он сперва слегка завибрировал, а потом выдал голосом американского мультяшного персонажа. «О боже, они убили Кенни!» Каплей... Мирно попыхивая так полюбившейся ему вишневой трубочкой, сидел рядышком с моим столом и давал ценные указания. Я расчерчивал ватман для написания заголовков, размачивал перья и открывал пузырьки с тушью. «Что, граф Балет, печалишься? Или плакаты до конспекта рисовать надоело?» «Никак нет, товарищ каплей все нормально. Болев сегодня письмецо из Анголы прислал. Весело у него там, крайний выход». Потом оттуда кораблем ЧФ на Одессу идет. Документы его на увольнение в запас уже на острове Майском, под Очаковом. Да, толковый старшинка, очень даже. А ты-то чего надумал после увольнения? Ничего, товарищ каплей вообще не думал. А зря. Вон, Зеленов, тот обратно в спорт. Сейчас уже его во флотскую сборную на выступления задолбали дергать. «Саша Федосов в Институт морской торговли и транспорта готовится. Да и у остальных планов громадьё». «А я не думал. Не хочу я в Институт. Год ещё целый служить. Я пока погуляю дома». «Угу. По тебе видно. Погуляешь, побухаешь и заскучаешь. А потом тебе станет невыносимо грустно и захочется куда-нибудь обратно». «Куда?» «Сюда!» Балет Иванов-Вяземский. На флот, в разведку, на выход в джунгли, в море, пить кофе из котелка, ночью не спать или на высадке парашютным способом попасть под оторвавшийся грузовой контейнер, как в крайний раз было. Я не знаю, товарищ каплей. Наверное, захочется. А иди-ка ты, дружок, в военное училище. По стопам, так сказать... «Батеньки своего и командира группы. Ведь мы с твоим отцом знакомы, между прочим. Он у меня в училище как-то был. Встреча с фронтовиками». «Вот это новость. А ведь отец действительно, служа в городе Ленина, частенько бывал приглашаем в различные училища на такие мероприятия». «Ну так, что ты подумаешь, старшинка?» «Вывел меня из задумчивости каплей. Сам знаешь». Ленинград, колыбели революции, морская форма, кондитерская, север, пирожные буше, студенточки, комсомолочки. Пойду в училище, товарищ Коплей, мрякнул я и, высунув от старательности язык, начал черкать пером по ватману.